Глава девятая Я легла спать с тревогой, свернувшись калачиком под одеялом. Думала, буду ворочиться, метаться по постели, пытаясь догнать дрюму, но нет. Усталость взяла верх. Сознание быстро утонуло во сне, словно к нему привязали тазики с цементом и скинули с моста в реку. В ней, непроглядной, вязко-черной, я плыла, пока мгла вокруг, не стала редеть, и я не оказалась на улочке, она была знакомой мне еще с детства вымощенная серыми булыжными камнями с домами которые стояли с обеих сторон так близко что меж и окон были натянуты веревки на которых в солнечную погоду хозяйки вешали белье вот там через два десятка шагов пекарня тетушки мо а еще дальше скобиная лавка я пошла к ней чувствуя как с каждым шагом воздух вокруг меня словно уплотняется она уши начинает давить тревога. Еще не поняв толком, в чем дело, я обернулась и увидела, как на меня медленно и неотвратимо движется макпромходка ходка Та самая. И венчает ее, раскачивающийся из стороны в сторону, цилиндр, вот-вот готовый упасть. Он блестел в лучах закатного солнца, бросая кровавые блики на мостовую. Я обернулась и побежала изо всех сил. Но чем быстрее я мчалась, тем ближе была демонова макпромходка. Подкатил по спине, легкие жгло от недостатка кислорода, а я слышала крики, доносившиеся со всех сторон, звон витрины «Бабах!» Оглянулась через плечо на миг, чтобы увидеть, как цилиндр грохнулся с этой махины и покатился на меня вниз по улице. «Раздавит!» «Точно раздавит!» билось в висках. Мои ладони вспотели, колени дрожали, И, казалось, я обязательно на следующем шагу оступлюсь, упаду, и огромная тяжеленная металлическая дура пройдется по мне катком, давя ребра, раскатывая в тонкий пласт мышцы. И вдруг из-под воротни, которой на этой улочке и отродясь не было, появился он, Версент, высокий, в черном сюртуке, с холодными глазами и едва заметной усмешкой. Он ловко схватил меня за запястье, на котором тут же защелкнулся арестанский браслет и втянул меня в узкий проем меж стен. В следующий миг мимо нас прогрохотал гигантский вал, медленно, словно нехотя, покатившийся дальше вниз по улице. Он был выше меня, и я невольно сглотнула, представив, что бы осталось от эрен Ирсон на брусчатке, прокатись эта пакость по мне. Ничего, кроме мокрого места и дедушкиной скорби. «Ты влипла, милая, но если хочешь выжить, придется стать моим прикрытием», прошептал Версент у меня над духом так близко, что я почувствовала его горячее дыхание. «Я не согласна», выдохнула и попыталась вырваться, но брюнет лишь прижал меня сильнее. «Уже поздно», хрипло произнес он, и сильные мужские пальцы скользнули по моей щеке, едва касаясь кожи, обрисовали линию скулы, затем мягко приподняли подбородок, Дыхание перехватило, сердце бешено колотилось, гулко отдаваясь в висках. Толком сама не успела понять, что со мной, когда мужские губы накрыли мои. Все. Теперь поняла, что. Я целуюсь. Ладонь Версента скользнула к моей шее, пальцы зарылись в волосы у затылка, наклоняя голову еще сильнее. Я невольно выгнулась, случайно коснувшись его груди, и от неожиданности резко вдохнула, разомкнув губы. Он тут же воспользовался моментом, углубив поцелуй. Мир, или что это было, поплыл. «Ирэн Ирсен, держись, демоны тебя дери», отчаянно приказала я сама себе. Но вряд ли это внушение помогло бы, если бы агент, шпион, сосед, вирсент, не факт правда, что это вообще настоящее имя брюнета, не отстранился первым. В Последний момент, слегка прикусив мою нижнюю губу, он отпрянул, оставив нас вдвоем. «Меня и разочарование. Как? И это все? Едва не произнесла это вслух, устояла. А вот один тип удержаться не смог. Правда, не от слов, а от победной усмешки. При этом он по-прежнему стоял слишком близко, правда, руки уже убрал. «Спасибо за спасение, только зачем было целовать?» — выдавила я. «Спасение бесплатным не бывает». Губы брюнета растянулись в ироничной усмешке. «Как и убийство». Правда, мы с тобой еще не в расчете. Мне тоже тебя нужно спасти, чтобы вернуть долг, — выдохнула я. Скорее, ликвидировать. Хотя я бы не отказался и от доплаты, скажем, «Ночь любви». Хотя можно и без любви. Достаточно просто ночи и тебя в ней. После последних слов я сжала кулаки. Гад. Захотелось высказать все вслух, но что-то мешало. То ли воспитание, то ли отсутствие цензурных слов отступила на шаг, затем еще на один, а после, едва не спотыкаясь на ослабевших ногах, развернулась на каблуках и выбежала на улицу, утопавшую в лучах заката, оставив тьму и версента за спиной. Лишь через несколько шагов я смогла разжать кулаки, а то и правда готова была вцепиться в него, забыв про всякую осторожность. А еще через пару шагов меня накрыла волна безумного веселья. До такого что я буквально сложилась от смеха, и в этот момент я проснулась от звона будильника. Сердце все еще колотилось, щеки горели, а губы, губы будто до сих пор чувствовали его прикосновение. «Какой кошмар!» — прошептала я, ворочаясь в постели и пытаясь скрыться под одеялом. Но звук гадского артефакта проникал и туда. Лопасти и шестеренки. Я села на кровати, с ненавистью оглядывая комнату. Куда же я засунула побудный артефакт? На тумбочке его не было, на столе тоже, под подушкой пусто, но звук был где-то рядом. Прислушалась, замерла. Ну точно, катка с фикусом у окна. И как я додумалась его туда посадить, простонала, выуживая уже магомеханизм, который под собственным весом едва не укоренился в земле. Только достав артефакт и тут же по привычке перепрятав его, на этот раз на полку платяного шкафа, Вспомнила, что сегодня не иду на работу. Меня же с нее отпустили на три дня для лечения. Закралась соблазнительная мысль, не устроит ли выходной. Завалиться обратно в постель и как следует отоспаться за все бессонные ночи. Но, увы, организм, привыкший к ранним побудкам, оказался тем еще диверсантом и ни в какую не возжелал продолжать отдыхать. Да и рынок, на который я хотела сходить, до обеда работать не будет потому печально вздохнула и начала собираться, подтвердив тем самым народную истину. Больничные нужны не столько для исцеления, сколько чтобы переделать все те дела, которые не успеваешь, пока здоров. Так что я быстро собралась, прихватила из комода кошель, взяла объемную продуктовую корзину на кухне и молочник, купить свежих сливок непременно, а то кофе без них вчера горчил, и отправилась на рынок. Благо дойти до него можно было пешком, не ввинчиваясь поутру в общественный вагончик. А вот уже обратно, с тяжелой поклажей, придется и доехать. Я и со здоровыми-то руками не рискнула бы тащить такую тяжесть пешком, а уж с поврежденным запястьем и подавно. Когда вышла на улицу, вот такая вся из себя, не спешащая на работу, то поймала себя на мысли, какой же свежий воздух по утрам, в нем смешались запахи росы, Свежевыпеченные сдобы, которым тянуло из пекарни, прогорклого масла из жженного кофе из едальни, лошадей, ехавших по улице. Порыв ветра донес откуда-то амбресточных канав, смешанное с кисловатым душком от брожения, не иначе как тянуло от винокурни, что была в паре миль от нашего квартала. Обычно ее шлейф не долетал до нас, все же близость реки и простора делала воздух куда чище. Но сейчас я уже именовала свой район. И ароматы, не всегда самые приятные, вроде дорогих духов и машинного масла, милого моему сердцу, вокруг стали куда гуще и плотнее. Под ногами брусчатка еще хранила ночную прохладу, я задержала взгляд на фонарщики, который ловко орудовал длинным шестом, гася последние светильники. Голубоватые огоньки с шипением сдавались наступающему дню. «Простите, мэм», — чей-то торопливый голос заставил меня отпрянуть в сторону. Мимо промчался мальчишка рассыльный на странном механическом самокате, едва не задев мой подол. Его рыжий чуб развивался на ветру, а за спиной болталась сумка с почтой. Я обернулась и увидела, как две служанки в одинаковых серых платьях и белых передниках вышли с черного хода одного из домов с корзинами и направились, как и я, в сторону рынка. Рядом по мостовой процокали копыта коня, запряженного в изящный кэп. В последнем, с недовольным лицом, восседал надутый, словно индюк, господин. Судя по всему, не просто господин, а целый лорд, спешивший по своим лордским делам. Я глубоко вдохнула, ощущая, как городская суета наполняет меня энергией. Где-то за спиной скрипнула вывеска, чьи-то торопливые шаги замерли на мгновение, и я невольно обернулась, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд. Но, как ни озиралась, в круговертий лиц не видела того, кто бы смотрел на меня. Только черный кот, лениво потягивался на подоконнике в одном из домов, да вдалеке гудел фабричный гудок, возвещая начало нового рабочего дня. Просто показалось, пробормотала я, поправила шляпу и двинулась дальше. Шум базарной толчии нарастал с каждым шагом, а воздух густел от смешения ароматов, которые становились все вкуснее, дымчатый запах копченостей и свежей рыбы. Кисловатый дух свежего хлеба, пряные ноты специй. Можно было закрыть глаза и ориентироваться только по нюху. Даже так я не пройду мимо рынка. Ну и, конечно, гул голосов, куда же без него. Торговаться тихо это практически невозможно, все равно, что рыбе пытаться выжить без воды. Так что рынок встретил меня какофонии звуков и красок. Я протиснулась к овощным рядам, где бойкая торговка с озорными морщинками вокруг глаз. Тут же принялась расхваливать свой товар. Лук от всех не дуг Вампир подкрадется в раз, возьми чеснока, чтоб засветить ему в глаз. Капуста просто загляденье, от нее в груди девичьи прибавление. А еще, мне даже неловко, но у нас для вас морковка. Ее руки ловко перебирали овощи, будто жонглировали. По ее скороговорке я набрала в плетеную корзину моркови, свежей, хрустящей сочный качан капусты свеклу пучок петрушки тщательно пересчитывая медики в кошельке торговка между тем продолжала болтать положив все это в корзину которая стала значительно тяжелее пошла дальше постепенно в плетенке оказались еще и пара котомочек круп и сверток с копченой рыбкой и пласт вяленого мяса ноша начала оттягивать здоровую руку все сильнее и пришлось прибегнуть к заклинанию левитации Надолго его не хватит, конечно, но до остановки как раз должно продержаться. Вот только если с тяжелеющей поклажей вопрос решить было просто, то с тяжелой головой куда сложнее. Ну, было, конечно, издревле известное средство против мигрений, но я была противницей топоротерапии. А гудеть моему котелку было отчего. Ведь рынок — это место, где сплетни пекутся быстрее пирожков. «Жареные новости разносятся по рядам, быстрее запаха жареных каштанов под порывом ветра. Здесь языками работают куда усерднее, чем руками. Так что гвалт стоит знатный всегда». «Слыхала, Вронка, опять эти, которых посылают, но не матом, как их, а послы, с закатных земель к нам прибыли. Вон в гаване уже три ихних корабля стоит», — выпалила одна из торговок, обращаясь к своей товарке. дородной тетке у которой я примеривалась куску сыра. А опять? ухнула та и всплеснула дебелыми руками. В прошлый раз, после их наезда во дворец владыки, цены на заморские товары взлетели так, что тот же кофе чуть ли не золотым стал. И тут латошница заметила меня и на время забыла о соседке, начав расхваливать сыры. Да так что я взяла сразу два мягкий, молодой и твердый, с крупными, словно мыши его грызли дырами. Я тяжело вздохнула, расплачиваясь за покупки. Да уж, кое в чем торговки правы. С запада к нам приходило из хорошего, это ночная прохлада, а из плохого — послы. А с ними и неприятности. Чего сегодня остроухим понадобилось в империи? Впрочем, я была далека от политики, так что оставалось лишь гадать. Вот если бы речь зашла о магошатунном механизме, здесь мои суждения были бы куда как глубже и точнее. а пока же. Ограничилась вопросами чуть менее глобальными, чем державные. Например, у кого из латошников самый свежий хлеб. По итогу мой выбор пал на опрятную молодую девушку, которая торговала почти в самом конце сытного ряда. Взяв у нее ковригу, я направилась к выходу по пути добавив в корзину к уже имевшейся снеде дюжину яиц. И лишь когда подошла к воротам, вспомнила о них тех, ради кого и направлялась в первую очередь на рынок. О сливках, гадские гремлины, пришлось возвращаться. Я пробиралась к молочным рядам через травные развалы, где воздух был густым от терпких ароматов. Здесь пахло пучками сушеного чебреца, мята и зверобоя, которые качались под торговыми навесами, а еще в воздухе витал неуловимый флер аллергии для слабых телом. За проверку силы духа отвечали чучело не тупырей гадюк и мышиный помет расфасованные в кулечке, точно семечки. Почему-то эту пакость всегда продавали здесь, вместе с растениями. И среди этого рая для зельеваров я заметила ее, Марту, жена Стефана, чья выпечка иногда становилась единственным светлым пятном в наших серых рабочих буднях, та самая Марта, которую я видела всего пару раз, мельком у проходной, когда она передавала мужу узелок с обедом. Сейчас она стояла у прилавков. Я подошла к ней, чтобы поздороваться, и заметила, как в ее руках блеснула синяя склянка с надписью «Сновидица». Хм, эта настойка была не из тех, что покупают от бессонницы. Если я не ошибалась, этот эликсир был полумагическим, и пара его капель на минуту стирала границы между сном и явью, давая крепкое забытье до утра. «И чтобы покрепче», — услышала я голос Марты. Травник, морщинистый, как высушенный корень мандрагора, кивнул и достал из-под прилавка другую бутылочку с густой жидкостью цвета лунной дорожки. И вдруг он посмотрел на новую покупательницу у его прилавка, на меня. Марта обернулась, следя за его взглядом. «Леди Ирсон?» — удивленно выдохнула она, явно не ожидавшая этой встречи. «Вы здесь? А как же мастерская?» Мне целители на три дня дали отпуск по лечению. Я показала перебинтованное запястье, повязка чуть выглядывала из-под манжеты платья. Вчера в цеху вышла авария. «Ох, да, точно. Стефан об этом говорил вечером. Но я глухая тетеря, полуха слушала. Кулебяку торопилась в печь поставить. Думала, привирает мой супружник для красного словца. А на самом-то деле ерунда какая упала с полки». А вас и вправду, оказывается, едва не придавила. ухая, запречитала запричитала она, сцепив руки в замок на груди. Да так что склянка, которую держала Марта, так и не выпустив, заплескалась. Так что можно было сказать, что у жены Стефа все клокочет. И душа, и грудь с прижатым к ней эликсиром. Ну, булькает уж точно. Я невольно задержала взгляд на соседке, и Марта спохватилась. А у меня вот нервы, в последнее время плохо сплю. Старшая дочь в Академию собирается поступать к выпускным экзаменам из пансиона, вы бы лучше не сразу сновидец убрали, а смяты начали, осторожно посоветовала я, лишь понаслышке зная, что такое материнство и связанные с ним переживания. Да и я ее, пожалуй, тоже прикуплю марта нерешительно под неодобрительным взглядом торговца который наверняка ей и посоветовал эту пакость еще и весьма недешевую поставила флакон на место и взяла пучок мяты окней и ромашки с настойкой валерьяны стоившие сущие медики я тоже решила что кофе это хорошо но ромашковый чай тоже отлично успокаивает особенно если не прихлебывать его а плеснуть горячий аж до кипятка в лицо врагам Так что, закупившись травами, мы вместе с Мартой направились к выходу с рынка, где и распрощались. В этот момент я ощутила, что чары левитации начинают стремительно таять, и поспешила к остановке, в отличие от жены Стефана, который до дома был всего один квартал. И только сев в вагончик, поняла, что забыла их, демоновы сливки, ради которых и брала молошник, причем дважды забыла.